Часть первая. Питание. Полюбите свой голод. Глава первая. Ты есть то, что ты ешь. Когда-то вы были микроскопически малы. Не разглядеть невооруженным глазом. Просто клетка в утробе матери. Крохотная пылинка. Потом вы стали двумя клетками. Затем четырьмя, восемью. И клетки продолжали делиться повторяясь и видоизменяясь до тех пор, пока их не стало 100 триллионов. В этом множестве каждой клетки отведена своя роль. Есть клетки мозга и клетки кожи, клетки сердца и клетки желудка, клетки крови и клетки слез, клетки, которые вырабатывают молоко и клетки, которые заставляют потеть, клетки, отвечающие за рост волос и клетки, позволяющие видеть. Рука, держащая сейчас книгу о теле, тоже начиналась с небольшого скопления клеток. Весь ваш организм изначально был едва заметной точкой, и вот каким-то непостижимым образом вы превратились в удивительное творение природы. Как это происходит? Как из малюсенького пятнышка жизни развивается невероятное дышащее, бегающее, смеющееся живое существо — Как росли и менялись ваши кости и мышцы, а другие органы, мозг и кожа? Или главная мышца — бьющееся сердце, что заставляет их развиваться и функционировать, делает их здоровыми или больными, сильными или слабыми? Ответ на все вопросы заключен в одном слове, и слово это — питание. Питательные вещества, поступающие с едой, определяют, как развиваются, Растут и процветают или чахнут ваши клетки. Когда вы были плодом в утробе матери, ваше развитие, по крайней мере, частично, зависело от ее образа жизни и питания. Генетику ваша мама, конечно, контролировать не могла. Теперь вы взрослый человек, состоящий из триллионов клеток, и ваше здоровье зависит от того, чем вы питаетесь. Простите, а что такое клетка? Когда я начинала писать книгу и собирала научные материалы о человеческом теле, этот вопрос возник и у меня. Действительно, а что же такое клетка? Вы удивитесь, но о существовании клетки людям известно всего каких-то 350 лет. До 1676 года никто и понятия не имел о клетках, потому что никто никогда их не видел. Так продолжалось до тех пор, пока голландский натуралист Антони Ван Левенгук не исследовал кусочек ткани животного через сильнейший по тем временам микроскоп, обнаружив к великому своему удивлению, что живая материя на самом деле состоит из крошечных ячеек, которые он и назвал клетками. Ваши клетки — это пчелки-труженицы. Среди них есть кровяные клетки, делающие кровь красной. Есть клетки остеобласты, отвечающие за построение костей, и все они содержат гены в виде ДНК. Это означает, что вся информация о вас, от цвета волос и глаз до группы крови и риска развития некоторых заболеваний, сосредоточена в клетках вашего организма, включая клетки яичников, создающие яйцеклетки, где собрана полная коллекция ваших генов для передачи их следующему поколению. Все виды клеток работают как одна команда, создавая вашу физическую сущность, и всякий раз, как кто-то из членов команды занедужит, вы вынуждены отправляться к врачу. Вот почему необходимо правильно кормить свои клетки, выбирать и поставлять для них самые богатые питательными веществами продукты, чтобы они ни в чем не нуждались и могли исполнять свои прямые обязанности, защищать вас, насыщать энергией, исцелять, а также позволять вам думать и дышать. Спасибо клеткам головного мозга и клеткам легких. Потому что мы есть то, что мы едим. Сколько вам было лет, когда вы впервые услышали эту поговорку? Я слышу ее с раннего детства, но, только став взрослой, поняла глубинный смысл этих простых слов. В юности они казались мне банальными — Я не воспринимала их как жизненную мудрость, которая когда-нибудь пригодится и мне. Тогда я еще не понимала, что к чему. Не знала, что пища влияет на мое самочувствие, не говоря уже о том, что она буквально заряжает энергией клетки, которые заряжают энергией меня. Теперь я куда умнее и знаю, в конечном счете, то, что мы едим, обеспечивает главное в нашей жизни — саму жизнь. Ваш день может быть наполнен энергичными поступками и новыми открытиями, счастьем и благодарностью, полезным трудом и успехами в работе, но может стать совсем другим, вялым, пустым, преисполненным печали и сожалений. В общем, днем упущенных возможностей. Мне понадобилось много времени, чтобы наконец понять это. И теперь я могу с уверенностью сказать, если я ем всякую гадость то и чувствовать себя буду гадко. Здоровая пища, напротив, заряжает меня энергией. Сегодня, завтра и через двадцать лет к питанию следует относиться с должным вниманием, потому что питание — это здоровье, а здоровье — это все. Что значит быть здоровым? Сегодня о здоровье говорят все без исключения, поэтому хочу уточнить, что я имею в виду, когда призываю вас вести здоровый образ жизни. Для меня здоровье — это прежде всего здоровое человеческое тело, функционирующее в оптимальном режиме. Тело, наполненное энергией, позволяющей прожить целый день без сбоев. Тело, которое может побороть болезнь и сделать вас сильной. Для меня здоровье — это тот восторг, который испытываешь, просыпаясь утром, вставая с постели, готовя завтрак и двигаясь дальше навстречу новому дню. Это ясное сознание, это глубокие, содержательные и радостные мысли. Если вы здоровы, вам невероятно повезло, и вы должны делать все, чтобы сберечь выпавшее вам счастье. Если у вас проблемы со здоровьем, нужно поддерживать иммунную систему, предоставляя клеткам все необходимые питательные вещества, помогающие им мобилизовать защитные силы организма, чтобы он преодолел недуг. Зная, насколько изнурительно обычная простуда, я представляю себе, как трудно справляться с тяжелым заболеванием, которое меняет образ жизни, а то и вовсе несет смертельную угрозу. Когда мой организм работает не так, как я хочу, когда я не могу провести время с друзьями и семьей, потому что мое тело отзывается болью на любое движение, я ненавижу его. Хотя знаю, что через несколько дней буду чувствовать себя лучше это всё равно раздражает. Это раздражение рождает во мне настойчивое желание сделать все возможное, чтобы мое тело было здоровым. Неважно, с чего вы начнете, но одно нужно сделать обязательно — наладить питание так, чтобы каждая клеточка тела получала именно то, что необходимо для вашего отличного самочувствия. И не забывайте про вкусовые рецепторы, ведь это тоже клетки.